И пока воздушная карусель, стреляющая, ревущая моторами и перечеркнутая сверху вниз дымом горящих машин над самой землей, медленно, 350 км в час, смещалась к западу, группа Ил-4 и ДБ-3Ф, почти незамеченными, проскочили выше и накрыли бомбовым ковром аэродромы, где только что приземлились остатки первой волны немцев. Всегдашней слабостью германского командования, что кайзеровского, что гитлеровского, оказывалось то, что оно легко впадало в состояние, близкое к панике при резком, непредусмотренном изменении обстановки. Вот и сейчас торопливые команды снизу заставили повернуть свои истребители на парирование новой непосредственной опасности воздушное сражение происходило на весьма ограниченном театре и маневр силами не составлял труда в иных обстоятельствах это могло быть и плюсом для немцев не исчерпав и половины своего запаса горючего месси шмидты повернули на запад к своим базам рассчитывая на значительный выигрыш в скорости и успели перехватить бомбящие с горизонта илы Ловушка сработала с высоты на немцев Обрушились миги и лаги, как раз те самолеты, которые превосходили мессеров по своим тактико-техническим данным и вдобавок с полным боезапасом. Наконец-то впервые за два года Люфтваффе почувствовали, что значит воевать хотя бы с равным противником. И наконец садиться выходящим из боя истребителям пришлось как раз в тот момент когда к цели начали подходить приотставшие СБ. В подобной ситуации, наверное, за всю мировую войну оказывались только японские летчики во время сражения у Атолла Мидуэй. Когда же ожесточение воздушных схваток на какое-то время утихло, все, кому было суждено, догорали на земле, а уцелевшие на последних литрах бензина садились кто куда мог, В очистившемся небе появились ТБ-3. Массивные, неуклюжие и медлительные, но несущие огромный по тем временам бомбовый груз. Десятки тысяч осколочных бомб они стали вываливать на разворачивающиеся в боевые порядки только что начавшие форсирование границы гитлеровские войска. Мотопехота на грузовиках и бронетранспортерах Забившие все прифронтовые дороги, огненные позиции, открыто стоящие артиллерии, танковые колонны. Такая цель, что лучше не придумать. И потери сухопутных войск, еще даже не успевших вступить в боевое соприкосновение с частями Красной Армии, оказались для немцев немыслимо большими.